63. Она не могла вспомнить, где его видела, но точно узнала мужчину в солнечных очках, который сидел на скамейке и улыбался. На нем были брюки с высокой посадкой, бежевая куртка и рюкзак на скамейке рядом. Что если это тот самый педофил, которого ищет полиция? Но нет, он не отважился бы вот так прийти среди белого дня в место, где было большое скопление народа. Только что рядом с ним села старушка, и он положил рюкзак на колени. Нет. Скорее всего, это его улыбка обострила ее чувства и заставила быть настороже. Виктор и Сэмюэль были ближе всего и, как обычно, спорили о том, кто будет крутить педали трёхколёсного велосипеда, а кто будет толкать его сзади. Соня и Ники тоже были на месте. Их с криками преследовал Рубен. Сейчас им безумно весело, но меньше, чем через минуту, она уверена в этом на сто процентов, По крайней мере, двое из них будут громко плакать. Им не хватало одного человека, и хуже этого ничего не было. Она хорошо знала Жозефину и была уверена, что та явится на работу не раньше конца недели. Температура Ела мот во всем теле. Скорее всего, грипп. С трудом выдавила в трубку та сегодня утром. Неужели она считает их настолько тупыми? Как будто они не понимают, что она опять нашла кого-то в Тиндере и теперь не могла прийти на работу из-за сильного похмелья. Честно говоря, она не могла понять, как Жозефине так легко удавалось находить мужчин, готовых пойти с ней на свидание. Сама она с момента развода перепробовала всё, начиная с сайтов знакомств до классических объявлений в Helsingborg Dagblad. Она даже была в Дикенсе и так напилась, что отважилась выйти на танцпол. Джозефиниже было достаточно щёлкнуть пальцами и немного раздвинуть ноги, чтобы они побежали к ней толпами. Она даже не симпатичная. Кроме того, она была худой, даже слишком худой. Ей нечего было предложить им ни груди, ни попы, ничего. У неё были настолько редкие волосы, что их с трудом можно было назвать прической. И тем не менее, она сейчас лежала дома, наверняка довольная вчерашним вечером и притворялась больной. Она просто взяла и наплевала на то, что по вторникам у них были вылазки на природу. И вся большая группа отправится в парк, несмотря на то, что всего два часа назад шел такой сильный дождь, что она была уверена, об этом обязательно расскажут в новостях. Единственной причиной, по которой они не отменили вылазку и не остались играть в помещении детского садика, было количество недовольных родителей, которые станут жаловаться на нее на следующем родительском собрании. И, конечно, пришли абсолютно все дети. Даже Ригмор, которая была настолько простуженной, что ее засохшие сопли без проблем могли бы послужить реквизитом в экзорцисте. Они должны были вытереть их давным-давно, или скорее кто-то должен был вытереть, но этот кто-то, видимо, посчитал, что теперь это ее забота. Как будто ей было совсем нечем заняться. Она уже успела надеть почти на каждого малыша по непромокаемому комбинезону организовала Асте перекус, так как её родители, как обычно, забили на это. И не забыла взять с собой аптечку, которую уже пришлось использовать, когда Эдвин споткнулся и ободрал руки. Боже, как же он кричал. Никто не умеет так кричать из-за такой ерунды, как этот избалованный ребёнок. Нет, она так долго не протянет. Боль в коленях соперничала с пяточной шпорой, и она чувствовала усталость во всём теле. Так надоело надрываться с чужими детьми, и при этом ей никогда не хватает сил на своих. Надоели их постоянные крики, надоело то, что она никогда не может закончить взрослый разговор без того, чтобы его не прервали. Думать о педагогике у неё просто не было сил. Конечно, на бумаге всё было легко и просто. Они рассказывали родителям много полезного и умного, когда те приходили в садик. На деле же речь обычно шла о реальном выживании. Нужно было просто пережить ещё один день без тотальных катастроф. А это было совсем непросто, когда дети отказывались оставаться на одном месте дольше двух секунд. Как ошпаренные белки, они носились и визжали, и за ними было совершенно невозможно уследить, особенно здесь. На детской площадке Слотсхагена, где они без проблем могли потеряться, убежав в любую другую часть парка. Теперь человек с рюкзаком поднялся со скамейки. Всегда есть чему радоваться. Он понял, что она не сводит с него глаз и почувствовал себя как будто виноватым в чем то но ей было наплевать, виноват он или нет. Нечего сидеть на детской площадке, когда в остальных частях Слотсхагена полно свободных скамеек. Она повернула лицо к солнцу, которое только что нашло просвет между облаками, и почувствовала его тепло. Может быть, несмотря ни на что, сегодня будет действительно хороший день. Анжела, Сири нужно в туалет. Она обернулась и увидела Харальда, держащего на руках Сири. Ты займёшься этим или я? продолжал он, убирая чёлку, свисавшую на глаза. Харальд, несмотря на то, что они работали вместе уже полтора года, всё ещё не знал, что она скажет. Без сомнения, он удивителен во всех отношениях. У него был энтузиазм, много энергии, настолько, что после работы он ещё и отправлялся в спортзал. Дети обожали его, и хотя он не был профессиональным педагогом, нельзя было не признать, что его помощь в работе неоценима. И всё же она колебалась. "Э, всё в порядке", сказала она и направилась к ним. "Я всё сделаю". Она ничего не могла с собой поделать. Неважно, насколько политкорректен человек. Как бы ни пропагандировали равноправие полов и то, что когда-нибудь на земле воцарится мир, было просто невозможно отрицать, что Харольд мужчина, и что с некоторыми исключениями только мужчины могли приставать к детям. Нет, не Анжела, закричала Сири, которая не взлюбила ее с самого первого дня в садике. Мне Харрольд поможет. С другой стороны, она и сама никогда не любила Сири. Ну, я могу пойти с ней. Харрольд посадил ее на плечи, как будто далеко не самая худая девочка ничего не весила. Нет, я пойду с ней. Мне самой надо сходить в туалет. солгала она и сняла протестующую сире с плеч Харльда. Никто не мог упрекнуть ее в том, что она не знает, о чем говорит. Во всяком случае, не после событий с Кристером. Она работала с ним больше пяти лет. Дети очень любили его все эти годы, а у него всегда было достаточно сил, чтобы в любой момент вытащить гитару и спеть песню или почитать вслух книгу на случай, если не мог придумать свою собственную историю. Именно он подвергал детей таким ужасным вещам, что она до сих пор не могла оправиться. Тогда некоторые коллеги по секрету говорили, что никогда бы не подумали о нем такое, и каждый раз она защищала его, а в некоторых случаях заходила так далеко, что у нее случался конфликт с таким человеком. Никогда больше. Так пообещала она себе после того случая. Никогда больше она не будет ходить и помалкивать, не имея и малейшего понятия о том, чему подвергаются дети. Вот почему она старалась как можно меньше оставлять Харрольда наедине с детьми. Не афишируя этого, она всегда следила за тем, чтобы она сама или кто-то другой из коллектива тоже присутствовали там. Харрольд, конечно, не понимал, в чём дело однажды на собрании дошел до того, что спросил прямо. Но она упрямо отрицала, что это как-то связано с тем, что он мужчина. Вместо этого она сослалась на свое понимание учебной программы, в которой говорилось, что дети всегда должны иметь доступ, по крайней мере, к одному сотруднику с педагогическим образованием. И до тех пор, пока он не получил его, с этим ничего не поделаешь. Как она и предполагала, Сири отказалась писать. Но чтобы избежать катастрофы на площадке, она заставила её сидеть на горшке до тех пор, пока девочка больше не могла терпеть и в конце концов сделала свои дела. На это ушло шестнадцать минут, что во всех отношениях было слишком много. Она не могла объяснить, почему Но ноющее ощущение того, что она совершенно неправильно расставила приоритеты, становилось все сильнее с каждым шагом, который она делала назад к игровой площадке. Кроме того, не было возможности поторопиться. Только Сириус из всех детей за все эти годы была единственной, кого она никогда не могла поднять на руки без громких протестов. Так что пришлось идти черепашьим шагом. Казалось, прошла вечность, когда с бешено колотящимся сердцем она подошла к площадке. Сири мгновенно отпустила её руку и убежала играть с Квентином и Новой, которые собрали кучу камешков и теперь были заняты тем, чтобы выложить их в линию. Ещё дальше она увидела Харальда, играющего в пятнашки с Сэмюэлем, Рубеном, Лизой и Соней. А рядом с качелями сидели Эбба, Альва, Ники и Виктор. Она заметила рыжую макушку Винсента, который шел по пешеходному мостику к крошечной копии башни Чернан, чтобы прокатиться с горки. И там же сидел в песочнице Мелвин. На первый взгляд, все было хорошо и спокойно, даже спокойнее, чем обычно. И все же какой-то сигнал тревоги звучал так громко у нее в голове, что невозможно было ясно мыслить. На скамейке, где сидел человек с рюкзаком, теперь устроились две мамы с колясками, такими дорогими, что на них могла бы прокормиться целая деревня в Африке. Но кого там не было? Кто пропал? Кого-то точно не хватало, она была в этом уверена. Каждая клеточка её тела кричала ей, что сейчас случится что-то ужасное. Эстер, неужели нигде не видно Эстер? Она почти всегда играла с Лизан, но сейчас Лизан была с Соней и ждала, когда Харальд запятнает Рубена и Семиэль. Чёрт, чёрт, чёрт, только не это, подумала она, делая ещё один круг. "Харрольд!" крикнула она голосом, уже потерявшим всякую надежду. "Ты не видел Эстер?" "Эстер?" Харрольд ответил растерянным взглядом и посмотрел по сторонам. "Да, Эстер Ландгрен в жёлтой куртке и синих колготках сказала она, хотя была уверена, что он знает. Она играла с нами в пятнашки и должна была убежать и спрятаться. Куда, Харрольд, спросила она, хватая его за кортку. — Куда она убежала? Я не знаю. Не знаешь? Нет, я стоял с закрытыми глазами и считал до двадцати, но она наверняка где-то здесь. Она была где-то здесь. А где она сейчас, мы понятия не имеем. Может, в башне? Ты проверила башню? Иногда они там прячутся. Нет, она не заглядывала в башню и по дороге туда даже не могла заставить себя надеяться найти девочку. Она уже сдалась и представляла себе одну ужасную сцену за другой, и все же разрыдалась, когда через несколько секунд заглянула в одно из окошек башни и увидела то, чего и ожидала. Она больше не могла удержаться на ногах и села прямо на песок. Она даже не могла ответить Харальду, когда он крикнул, что собирается поискать за пределами площадки, чтобы проверить, не стоит ли она и не прячется ли за каким-нибудь деревом. И, конечно, было много мест, где нужно искать, прежде чем они будут в полной уверенности. Потом вызовут полицию, и та тоже начнет поиски. Но все это скорее для видимости, чтобы иметь возможность снять с себя ответственность и сказать, что они сделали все, что могли. все уже бесполезно, ведь то, что ни при каких обстоятельствах не должно было случиться, случилось только что. Опять